Глава 20 Ураган зарождающейся бойни с проблеском кровавой молнии Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Странно и необъяснимо. Чаще всего лишь громкие звуки резали чуткий реанорский слух. Но в данный момент это делала мертвая тишина что окутало своими липкими объятиями огромный дом. «Мне доложили, что распорча значительно увеличился. С берега ее уже видно невооруженным глазом. У нас не больше двух-трех дней, мой рианурский друг!» Ровным голосом заговорил Пал, когда мы плечом к плечу миновали террасу и лишь на мгновение остановились под ее карнизом, находясь в ушаге от проливного дождя. «Божество, полубоги, моя Омега!» «Прибыли еще ночью все вместе. Земля твоя очина но ну, ты уж прости, что я осмелился их сразу направить к побережью. Их ведут Лина и Иви». «Не переживай, Решетников и Маглары меня уведомили об этом», — кивнула расслабленная, а затем невольно усмехнулся. «Так что не за что просить прощения. Ты поступил правильно. Пожиратели явили себя?» — спросил я, переглядываясь к окружению. «Только их от Реби, Амисты. Скорее всего, разведчики!» Удовлетворенно хмыкнул палат. «В бой не вступали. Разведка от пожирателей!» Приподнял я бровь, искоса взглянув на Картара. «Ты уверен?» «Полностью!» Еще шире усмехнулся мяроходец. «Как понимаешь, это уже говорит о многом. За слабаков после случившегося нас не держат, но и за равных не считают. Им же хуже». Пожал я плечами. «Все равно будем действовать согласно плану. Для начала придется навести шороху». «Я только за», — довольно склабившись, кроваженно выпалил драгон, кладя руку мне на плечо. Отправляемся на фронт?» «Погоди немного», — остановил я разошедшегося Картара, попутно с этим вглядываясь в непроницаемую завесу из дождя. «Кое-кого не хватает». «Похоже, наша напарница завершает свои последние приготовления». Улыбнулся тепло, я ощущая на расстоянии знакомое чувство природной магии. «Она так старалась все это время. Не будем торопить молодую королеву. Пусть закончат наложение печати на сад». «Чего? Что ты сейчас сказал?» Ашарашина выпалил пал, не веря своему ушам. «Ты... ты хочешь взять не с собой? В тот мерзкий гадюшник?» — Вскоре ты сам поймешь, — успокоил я напрягшуюся убийцу богов. — Ее сила чудесная и попросту невероятна. — Не, она нам нужна. Я пытался ее переубедить, но порой она бывает слишком твердолобой. — как и многие из нас, — фырком взволнованно пал. — Ладно, коли так, то... Впрочем, закончить свои слова до конца Картар не успел, потому как к звуку проливного дождя вдруг добавился радостный голос королевы Фей. Его возбужденный стрек от ее крыльев. «Добродетель Зиантар! Я справилась! Я закончила!» Миниатюрный силуэт малютки оказался размытым на фоне непрерывного ливня, вот только ни одна капля влаги так и не достигла ни ее тела, ни ее изменившегося облачения. Сейчас наряд венциносной особы состоял не из платья. Ныне на ней красовались боевые одеяния фей льдистого цвета, которые состояли из одной только природной магии. «Теперь сад в безопасности до моего возвращения!» Похвасталась довольная Ния. «И даже сможет продержаться некоторое время от внешнего воздействия без моего вмешательства и подпитки!» «Даже о таком позаботилась, значит?» «Ты умница!» — похвалил я малышку, а чего то озарделась, попутно с этим ловко подхватывая ее на ладони. «Большая умница!» Лишь секунду спустя до картара дошло, о чем она говорит, и быстро сместив свой изумленный взор в сторону сада, Тот вновь выпал в осадок из-за увиденного. Сейчас цветущего сада словно не существовало. В этот момент он оказался един с природой. Можно сказать, защищен и скрыт ею. Порой магия не знала границ в единении с флорой и фауной. «Я же говорю, что они чудесные создания», — отозвался мягко я, завидев реакцию пала, параллельно с этим трепетно усаживая свою напарницу во внутренний карман. «Теперь можем отправляться». И вправду занимательные малышки. Расплываясь в белозубой улыбке, согласился со мной драгон. А затем, схватив меня за плечо, он сделал движение вперед. Однако под ливень мы так не попали, потому как стоило нам сделать шаг под открытое небо, как энергия пала распространилась на мой силуэт, и в ту же секунду мы оба исчезли в темно-березовой вспышке. Некоторое время у входа на террасу звучал едва слышимый пространственный гол, но вскоре он затих, словно ознаменовав о том, что глава рода покинул свои владения. А ты ни на территории резиденции Лазаревых не было ни единой души, лишь всеобъемлющая тишина и пугающая пустота. Российская империя ⁇ горная система ⁇ Сихотая Олень ⁇ недалеко от Владивостока. Поселок ⁇ Преображение ⁇ Честно признаться, до некоторых пор я и не подозревал о том, что в Российской империи имелся такой населенный пункт, как Преображение. Однако зачастую времена меняются, и меняются кардинально быстро. За прошедшую декаду это холодное и слегка заснеженное место обрело весьма занятный смысл. Даже его название Преображение как нельзя лучше описывало происходящую в мире ситуацию, потому как совсем скоро станет известно, в каком направлении станет преображаться земля. К тому же именно этот поселок и еще несколько стратегически важных областей станут плацдармом для отражения Орды Пожирателей. Линия обороны начиналась прямиком от города Тоннея в Корейской империи, простиралась в сторону Цинской, а также Российской, и заканчивалась лишь у самого острова Сахалина и Петропавловского острога. Безумное количество разумных существ разной силы, огромное количество разнообразной военной техники и непомерное число магических подразделений со всего мира были рассеяны по берегу. Вот только точкой нашего назначения сейчас оказался поселок Преображения. Именно отсюда брала начало оборона Российской империи. Именно здесь расположил свой пространственный маяк Картар согласно нашему плану. К тому же не нужно и упоминать, что переместились мы в самую гущу военного лагеря, а точнее к наивысшей точке дислокации, что напоминало собой горный пик с которой открывался превосходный обзор на прилегающую округу. Складывалось впечатление, что армада всеобщего воинства земли находилась прямо под ногами, но самой важной областью сейчас являлась акватория Восточного моря, что раскинулась перед моими глазами. «Здесь все и начнется, получается», — выдохнул расслабленная. «А где-то там за горизонтом все может окончиться». «За мной, Захар», — пробормотал тихо палат, махнув мне рукой и быстро направился к скалистой возвышенности, недалеко от которой был возведен штаб командования. «Сейчас сам все увидишь». моя Картара находился под постоянной защитой десятков барьеров, а сами же мы направились не в Ставку управления, которая располагалась на том самом пике, а чуть левее. «Пару десятков лет назад, и я бы удивился такой силе», — изрек спокойно драгун, останавливаясь у гористого обрыва и рукой указывая чуть ниже. Но сейчас я жалею, что нас так мало. Что ж, теперь понятно, о чем он разглагольствовал. Три пещеры, Коима. А ведь я очень-очень давно не видел ничего подобного. Да и было на что посмотреть. Армия людей, что состояли из духовных воителей, магически одаренных разумных, легионы владык инферно со своими берсерками и самыми разнообразными демонами, ауры неизвестных мне полубогов и могущественных небожителей, а где-то между ними рассыпались густки жизни посланников Алейды. Шум, гам, вой, крики, громкие приказы все звуки слились воедино, тем самым порождая какофоне урагана подступающей бойни. Небо заполнили не только воздушная техника людей, например, вертолетов, но и всюду сновали и рассекали небесную высь сотни, если не тысячи демонов из мировины и Арселая захватывающее и в какой-то мере пугающее зрелище. Особенно для того, кто никогда не видывал подобного. Огромное сила, шеф, не так ли?» Вдруг раздался довольно гогот позади, и сразу несколько силуэтов оказались рядом со мной и картаром. «Я чуть не обделался сегодня утром, когда это увидел. Ничего подобного и не снилось даже. Заткнешься ты когда-нибудь или нет?» — выпалил раздраженно Соловьев и уже в обыденной манере отвесил друга плеуху под тихий смех присутствующих. «Читай ситуацию. Вспомни, рядом с кем находишься. Ты не в кабаке». Леня, Вадим, Гертайс, Кирилл, Габриэль, командиры, инструкторы и один доброволец из корпуса были на указанных ранее местах. Э, Прости, шеф», — без какого-либо раскаяния повинился Костров. «Язык мой, враг мой». взять с довольной миной поприветствовал меня Альф, чуть склонив голову, а следом то же самое сделал и Беккер. «Все ваши бойцы, глава, расположены между посланниками и легионом Манора Маглар», поспешил ко мне с докладом Соловьев, пальцем указывая в нужную сторону, но, завидев мое сосредоточенное лицо, моментально замолчал и, понимающе хмыкнул, а следом за ним притихли и все остальные. «Вадим умеоны уже обо всем догадался сам» поэтому не мешал мне и моим наблюдениям. При помощи эфирного поля и импульсов я уже прекрасно осознавал и понимал, кто есть кто и какие позиции они заняли. Однако кое-что бросалось в глаза. И ощутил я эту деталь на границе поля. «Твои подчиненные?» — тихо спросил я, обращаясь к картару и рукой указывая вдаль, пока Вадим, Леоня и Кертайс недовольно зашевелили за нашими спинами и глазами проследовали за жестом ладони. «Заметил такие», — расплылся тот в самодовольной улыбке. «Да, это моя Омега». Родословные чудовищ Гиены значит», — догадался я после краткого анализа. «Рискованно, но эффективно». Хм, «Знал, что ты догадаешься», — ухмыльнулся задорно Драгона. «Шеф, они сильнее нас?» — вдруг вклинился в разговор Леоня. Фух, «Гораздо сильнее». Фыркнул я, резко поворачиваясь к любопытному фанатику оружия. «Поэтому не переоценивай себя. Вы только в середине своего пути. Добьетесь ранга грандов или же повелителей, объел я взглядом своих людей, и сможете с ними посоперничать. Вздумайте сдохнуть от пожирателей и сильно пожалеете, кухаркины дети, что на свет родились. Всем все ясно?» «Так точно, глава!» В один голос громко выпалила пятерка вновь отстраняя за наши с паладом спины. «Знакомиться с соратниками пойдешь?» Хлопал меня по плечу пал, глазами указывая на ставку командования. «Не сказать, что мне это интересно, да и бессмысленно!» Чуть скривившись, ответил я, продолжая созерцать акваторию Восточного моря, ведь вдалеке невооруженным глазом можно было рассмотреть тот самый туман скверны. «Ну а минут десять у меня найдется!» «Хм, тогда за мной!» Усмехнулся весело он. «Скорее всего, собрание в разгаре!» Ставка командования Штаб управления всеобщими силами был в прямом смысле забит до отвала самыми разнообразными людьми, демонами и высшими существами. Тем не менее, более радовало не количество, а качество силы присутствующих и необычайная дисциплина и порядок. Не считая избранниц Пала, здесь находились сразу два неизвестных мне небожителя. Архидемоны Земли и Архидемоны Расселая обступили в Альдхерри, Маглар и Цесаревича сразу с трех сторон. Но помимо всех названных ранее, тут были еще весьма запоминающиеся физиономии, которые управляли Объединенной Армией вместе с остальными. Старший сын будущий император Ценан Мин в обществе Вайминтана, Селена Валуа, доверенное лицо Карлайла, Оба моих действия в лице Олега и Юрия. Решетников почти всюду следовал за Романовым и являлся в данный момент его негласным помощником. Атмосфера оказалась до нельзя рабочей и напряженной. Нажали Эйда, находящаяся в обществе кидания, настояла в сторонке и с интересом наблюдала за разворачивающимися действиями генералов нашего воинства. Правда, негласными лидерами были только пятеро. Лислина, Ивара, Мелисандра, Маита, Ростислав... И Селена с Анмином. вот та троица наступившихся ребят!» Начал шептать и мне на ухо Пала, глазами указывая в дальний угол штаба. «Часть Архидемона Арсиле, а тот, с кем разговаривает Хэри, его зовут Варрас Рароск. Он ее родной брат и владелец второго по Манора. Славный парень. Вот тут ухмыляющийся хрена и серьезная фифа!» Кивнул он в сторону двух небожителей. «Это Хамус и Кенона». «Скажем так, они друзья по интересам Лины и Иви. Но с этим хитрым хмырем лучше держать ухо востро. Ты гляди на него, вот же мерзавец!» — пыркал безлобно Картара. «Еще и машет нам!» В принципе, так оно и было. Неможитель и вправду обернулся в нашу сторону и совсем добродушно махнул нам рукой. А вот его напарница словно ничего не заметила и продолжала внимать речами Лисандры. «Ты уж прости меня, малышка!» Вдруг ухмыльнулся хамус с наигранным крестьянием, поднимаясь на ноги и привлекая к себе все внимание. «Но нам понадобится завлекающий, а не отвлекающий маневр. Территория побережья огромна, как и огромная численность армии пожирателей. Необходимо, чтобы они сконцентрировали все свое внимание на нас. Для пущего эффекта это нужно сделать как можно скорее, а лучше всего немедленно». Лучшая защита, нападение. Хаста ведь не идиоты. Кам, умись! Вдруг вклинился в разговор палат, делая несколько шагов в сторону бурного обсуждения. А? -а, -а, -а! Внезапно обрадовался небожитель, довольно усмехаясь и радушно мнимая того за плечи. Я искренне приветствую хранителя Арселая. Не хидничай, отмахнулся этим у драгона. Так вот в чем заключается их план. Что ж, разумно. Весьма разумно. Чтобы переманка сработала, необходим выплеск огромной силы. Ну или что-то посильнее, гораздо сильнее. Получается, я не зря сюда явился. Для меня подобная не проблема. Надеюсь, я хорошенько разодурил то полудухлое отребье в прошлый раз. Однако пока мироходец делал шаги вперед, я в свою очередь совершил противоположные действия. И бесшумной тенью выскользнул из ставки командования. «Пора браться за выполнение плана. Моего плана». Непрерывный ритм угасания. Предельный сдвиг. «Не хидничай», — выпалил сухо мироходец. «Лучше возьми пример с Кенона и остальных. Сейчас не время для твоих шуток». О, как можно!» — делал над заухол небожитель, довольно улыбаясь. «Да еще и в присутствии сразу двух хранителей!» Правда, уже в следующем мгновение все веселье исчезло с его слегка бледной физиономии. «Сейчас я был серьезен, Пал», — заговорил спокойно Хамус, обращаясь как к драгону, так и ко всем наблюдающим. «Нам жизненно необходим этот винт, чтобы привлечь их внимание сюда и связать их боем». — Делать это нужно немедленно, чтобы они начали концентрировать свои силы именно на этом направлении. — Как это не прискорбно, убийца богов, но он прав. Вдруг подала голос Алейда, переглянувшийся Магларой и Варой, когда пауза затянулась. — Такой шаг будет хорошим подспорьем для нас. — Я и сам это понимаю, но нужно нечто действенное, — задумчиво пробормотал хранитель, неторопливо оборачиваясь к странице. Нужно нечто. Вот только уже в следующее мгновение мужчина резко осекся и весьма быстро начал оглядываться по сторонам, словно в поисках чего-то или же кого-то. И, не найдя искомого, стремительно повернулся к остальным. «Погодите-ка», — прошептал тихо он себе под нос. «А где? Где Дентор?" Однако слишком долго размышлять над данным вопросом ему не дали, потому как в этот самый момент штаб ворвался один из дозорных который шарашил всех собравшихся следующим заявлением. «Ваше Высочество!» — выпрямился тот по стойке смирно, обращаясь к посерьезневшему Романову. «Разведка доложила, что видела красный проблеск, который преодолел защитные барьеры и направился в сторону акватории напротив». А затем, опасливо сглотнув, воедель внезапно поинтересовался. «Это же... это же князь Лазарев, да?»